«Ну-ну, добрая сумаха!» перебил ее зверобой, у которого любовь к правде была слишком сильна, чтобы терпеливо слушать такие преувеличения даже из уст опечаленной вдовы. «Ну-ну, добрая сумаха!» Это значит немного хватить через край, даже по вашим индейским понятиям. Молодыми людьми они давно уже перестали быть, так же, как и тебя нельзя назвать молодой женщиной. А что касается желания Великого Духа, то это прискорбная ошибка с твоей стороны, потому что чего захочет Великий Дух, то исполняется. Правда, оба твоих воина не сделали мне ничего худого. Я поднял на них руку не за то, что они сделали, а за то, что старались сделать. Таков естественный закон. Делай другим то, что они хотят сделать тебе. Это так. У Сумахи только один язык. Она может рассказать только одну историю. и поразил Гуронов, чтобы Гуроны не поразили его. Гуроны — справедливый народ. Они готовы забыть об этом. Вожди закроют глаза и притворятся, будто ничего не видят. Молодые люди поверят, что пантера и рысь отправились на дальнюю охоту и не вернулись. А сумаха возьмет своих детей на руки, пойдет в хижину Бледнолицева и скажет, «Гляди, это твои дети, так же, как мои. Корми нас, и мы будем жить с тобой». Эти условия для меня не подходят, женщина. Я сочувствую твоим потерям. Они, несомненно, тяжелые, но я не могу принять твои условия. Если бы мы жили по соседству, мне было бы нетрудно снабжать тебя дичью. Но говоря по чести, стать твоим мужем и отцом твоих детей, у меня нет ни малейшего желания. Взгляни на этого мальчика, жестокий и бледнолицый. У него нет отца, который учил бы его убивать дичь или снимать скальпы. Взгляни на эту девочку. Какой юноша придет искать себе жену в Вигвам, где нет хозяина? У меня еще осталось много детей в Канаде, и убийца оленей найдет там столько голодных ртов, сколько может пожелать его сердце. «Говорю тебе, женщина!» — воскликнул Зверобой, которого отнюдь не соблазняла картина, нарисованная вдовой. «Все это не для меня, а сиротах». Должны позаботиться твои родственники и твое племя. И пусть бездетные люди усыновят твоих детей. Я не имею потомства, и мне не нужна жена. Теперь ступай, сумаха, и оставь меня в руках вождей. Нет нужды распространяться о том, какой эффект произвел этот решительный отказ. Если что-либо похожее на нежность таилось в ее груди, а вероятно ни одна женщина не бывает совершенно лишена этого чувства, то все это исчезло после столь откровенного заявления. Ярость, бешенство, уязвленная гордость, целый вулкан злобы взорвались разом, и сумаха, словно от прикосновения магического жезла, превратилась в бесноватую. Она огласила лесные своды пронзительным визгом, потом подбежала прямо к пленнику и схватила его за волосы, очевидно собираясь вырвать их с корнем. Понадобилось некоторое время, чтобы заставить ее разжать пальцы. К счастью для зверобоя, ярость Сумахи была слепа. Совершенно беспомощной, он находился всецело в ее власти. И если бы женщина лучше владела собой, то последствия могли оказаться роковыми. Ей удалось только вырвать две-три пряди его волос, прежде чем молодые люди успели оттащить ее. Оскорбление, нанесенное Сумахи, было воспринято как оскорбление целому племени. Не столько, впрочем, из уважения к женской чувствительности, сколько из уважения к Гуронам. Сама Сумаха считалась такой же неприятной особой, как то растение, у которого она позаимствовала свое имя. Теперь, когда погибли два ее главных защитника, ее муж и брат, никто уже не старался скрыть своего отвращения к сварливой вдове. Тем не менее, племя считало долгом чести наказать Бледнолицева, который холодно пренебрег гуронской женщиной и предпочел умереть, чем облегчить для племени обязанность поддерживать вдову и ее детей. Расщепленный дуб понял, что молодым индейцам не терпится приступить к пыткам, и так как старые вожди не обнаруживали ни малейшей охоты разрешить дальнейшую отсрочку, он вынужден был подать сигнал для начала адского дела.